житие святителя Никифора исповедника патриарха Цереградского изложения Дмитрия Ростовского. Память 2 июня по новому стилю 15 июня. Великий поборник благочестия святой Никифор родился в Царьграде от благочестивых и богобоязненных родителей Феодора и Евдокии. Отец детства воспыдобился исповеднического венца Потерпев раны и изгнания за почитание святых икон. В царствование Капронима он занимал должность нотария по тайным царским делам, и на него к злочестивому царю поступил донос, что он благочестиво почитает святые иконы и поклоняется образу Спасителя, также при чистой Богоматери и всех святых. Царь немедленно призвал к себе блаженного Феодора Подверг его допросу и убедившись в справедливости доноса, долго принуждал его оставить иконопочитание. Когда же раб Христов не сказал, не оказал повиновения царской воле, то после жестоких побоев был послан на заточение в город Молин, брошен здесь в ужасную темницу, который и страдал за правоверие. Спустя несколько времени его снова призвали в Царьград и еще упорнее понуждали склониться к ереси, проповедуемой царем. но он остался как адамант, твердым благочестием, соглашаясь скорее принять раны и смерть, чем нарушить церковные законы и предание святых отцов. По повелению беззаконного царя он снова был подвергнут различным жестоким мучениям и снова же послан в изгнание. Прави Проведя в Никее узником и страдальцам шесть лет, он отошел к Господу в вечную свободу блаженной жизни. Супруга его честная Евдокия была участницей всех бед и зол своего мужа. Последовала за ним в изгнание и страдала в узах, не разучаясь с ним ни телом, ни духом. По кончине мужа она возвратилась в Царьград и богоугодно проводила дни свои, как подобает христианской вдове. В течение этого времени сын ее Никифор после изучения наук получил при царском дворе должность отца своего. Затем блаженная Евдокия сподобилась увидеть своего сына сначала в ангельском образе, а потом и в святительском сане. Тогда, возблагодарив Бога, она удалилась в женский монастырь, постриглась в иночество и после богоугодных подвигов преставилась ко Господу в маститой старости. Блаженный Никифор, о котором наше слово был святой ветвью от святого корня, от состов материнских воспитанный в благочестии, возвращенный в добронаравие и наставленный на богоугодное житие. Он проводил лето юности целомудренно, в великом воздержании и был исполнен премудрости внешней и внутренней, мирской и духовной. Он изучил в совершенстве не только книги Еленских любителей мудрости, но и божественные писания. Красноречивый оратор, украшенный всякими добродетелями, отличавшийся разумом и добронравием, он был любим и почитаем всеми, всеми. Возмужав, Никифор в царствовании льва, сына Капронимова, был удостоен сана царского советника и соблюдал правоверие посреди зловер... зловерных зловерных поклоняясь святым иконам и других приводя к тому же богомудрыми увещаниями когда же по смерти льва в царствовании его сына константина и матери последнего ирины созван созван был в никее седьмой вселенский собор против иконоборной ереси тогда блаженный никифор будучи еще миренином оказал существенную помощь заседавшим на соборе святым отцам как человек мудрый и весьма сведущий в божественном писании как мужу выдающейся знатности знатности ему было поручено говорить на соборе от имени царя таким образом еще до епископства он явил себя исповедником и учителем православия посрамляя еретиков при решении спорных вопросов за что и ублажали и благословляли его святые отцы собора После того, собора Никифор еще несколько лет оставался в мирском почетном сане царского советника, потом убедившись это потом убедившись, что труд для суетного и мятежного мира не приносит пользы душе. Он видел, что во дворце начинаются раздоры между сыном и матерью. Никифор, пренебрегая суетной славой, оставил высокий сан, удалился из города. и, и поселился на одном дальнем и безмолвном месте при Босфоре в фракийском. Там он начал уединенно трудиться для одного Бога в молитвах и посте, стремясь к своему спасению. По прошествии некоторого времени он построил церковь, собрал иноков, образовав монастырь. Сами еще не нося иноческого чина, уже трудился он как инок, испытывая себя, может ли переносить подвиг иноческий полной скорбей жизни. И жил он так много лет почти до половины царствования Никифора. По отшествии к Господу Святейшего Патриарха цареградского Тарасия, блаженный Никифор Миренин по внешнему виду и совершенно инок по жизни был избран на патриаршество и в то время впервые принял чин иноческий, а затем сначала был рукоположен во пресвитера, а потом против своего желания и по убеждению царя Никифора в самый пресветлый день Святой Пасхи был возведен на престол архиерейский. И украшал он святую церковь учительным словом и добродетельным житием, исправляя развращенных, утверждая правых и отгоняя еретиков, как волков от словесного стада. В те годы шла война у греков с болгарами, И царь Никифор, отправившись на войну, был убит. После него царствовал сын его Ставрикий, но недолго, всего два месяца потом умер. После Ставрикия принял царство благочестивый муж Михаил, прозванный Рангав, который ранее имел сан Кирапалата. Через 2 года его изгнал Лев Армянин, похитивший скипетр греческого царства. Святейший Никифор послал к этому хищнику до венчания его на царство епископов с исповеданием православной веры прося нового царя подписать своей рукою, по обычаю прежних благочестивых царей, обещание содержать неизменно догматы святой веры, изложенные в том исповедании. Лукавый и лицемерный царь на словах показал себя усердным к благочестию и обещался подписать исповедание, но только не ранее венчание. Когда, сказал он, будет на меня возложен венец царский, тогда подпишу. И повели этой лисице, и поверили этой лисице. Вместо исповедания благочестивой Веры Елистец подписал тайно принесенную ему еретиками книгу, повинуясь более подобным себе хищным волкам, чем истинным пастырем. Потом с великою пышностью и славою царскую вошел он в соборную Софийскую церковь, когда же совершался обычный чин венчания царского, и святейший патриарх возлагал венец на голову его недостойную. Открыл Бог святейшему патриарху, каков будет этот царь, ибо возлагаемый царский венец превратился в руках патриарха как бы в венец терновый, терновый И острями болезни наколол руки архиерея, который познал, что это служит знамением предстоящего вскоре гонения и мучительства от того царя, о чем с душевным сокрушением и известил свой клир. На другой день по венчании святой Никифор снова просил царя исполнить обещание и подписать исповедание правоверия, следуя примеру прежних благоверных царей, но Лев уже вступил на путь лжи и оскверняя царскую парфиру, решительно отказался исполнить предложение святителя. Прошло несколько времени, и царь начал явно хулить святые иконы, вооружившись не против врагов, отовсюду наступавших на Грецию и опустошавших ее, но против икон Христа, Пречистой Богородицы и всех святых, и против поклоняющихся им. собрав к себе царьград всех епископов и пресвитеров за разные вины по правилам отлученных от служения у божественного алтаря он дал им места в царских палатах и питал их как откармливаемых зверей он снискивал через это расположение тех имея имя которых чрева Цар часто беседовал с ними, получая иконоборческой ереси, и советовался какими бы способами восставить хульный догмат против икон, восстановить хульный догмат против икон, отвергнутый Седьмым Вселенским собором. Чтобы удобнее склонить их к единомыслию, с собою он обещал им не только возвратить прежние звания, которых они были лишены, но еще и увеличить им почести. Надменной милостью царя они начали усердно помогать ему, всюду тревожа преследованиями правоверных. Именем царя они собрали из всех мест бесчисленное множество книг и сообща рассматривали их. И если находили какую-нибудь книгу еретическую, написанную против икон, ту принимали охотно, как честное Евангелие и хранили у себя, а если встречалась книга, написанная против иконоборной ереси, ту они немедленно как мерзость бросали в огонь и сожигали. Потом царь повелел всем греческим епископам собраться в Царьград на собор. епископы отправились каждый из своего места и прибыв в город, являлись по обычаю к святейшему патриарху Никифору. Царь же повелел немедленно захватить таких епископов и ввергать в темницу захватывать и ввергать в темницу тех из них, которые под страхом навлечь на себя его грозный гнев и преследование, склонялись к еретическому единомыслию с ним, он освобождал от уз и темниц и удостаивал почестей, а непоколебимо пребывающих в правоверии бесчестно угнетал узами, мучил голодом и жаждаю». Весьма многие под влиянием страха присоединялись к единомыслию с царем, и еретическое сонмище приобрело значительную силу. Лжеучители начали дерзновенно и невозбранно распространять по всем церквам свои хульные учения, склоняя народ не почитать святых икон, истинных же учителей православие они изгоняли из церквей, причиняли им зло и даже самого святейшего патриарха Богогласную трубу пытались принудить к молчанию и возбудить и возбранить ему вход в соборную церковь. Служитель Божий святой Никифор, слыша и видя все происходившее в церкви, непрестанно со слезами молил Бога: "Да сохранит он церковь свою непорочную и да соблюдет стадо свое невредимым от еретиков". Призывая к себе многих правоверных, он увещал их просил и наставлял не соединяться с еретеками, избегать закваски. Матфея 6, Матфея 16:6, Лука 12:1-9. И учение их, как укушение ехидны, не устрашаться лютого того времени и угроз мучителя, убивающего тело, а не душу. Лука 12:4-10. Если учёл он, и весь народ за царём уклонится в ересь, и лишь немногие останутся верны правой вере, то всё же оставшиеся пусть не смущаются своей малочисленностью, ибо Господь благоволит не мужеству, ибо Господь благоволит немноству. Если учил он, и весь народ за царем уклонится в ересь, и лишь немногие останутся верны правой вере, то все же то все же оставшиеся пусть не смущаются своей малочисленностью, ибо Господь благоволит мне множеству. Он признает, презирает на одного боящегося и трепещущего слов его более, чем на множество пренебрегающих страхом Божиим. По своему слову в Евангелии: "Не бойся, малой стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство". Лука 12:32. Потом святейший Потом святейший патриарх созвал к себе известнейших архиереев Емелиана Кизического, Ефимия Сардийского Иосифа Осифа Фессалоникского, Евдоксия Аммарейского, Михаила Синадского, Феофилакта Никомедийского, Петра Никейского и многих других святых отцов, в числе которых был и студит, Никита Игумен, Медикийский и другие правоверные мужи. После долгой беседы с ними о почитании святых икон, введенной на основании божественного писания и преданий святых отцов, он отправился с вечера в соборную церковь Святой Софии и начал всенощное пение моля Бога о спаселении мира церкви и об избавлении ее от ереси. Царь узнав о том, смутился и испугался, как бы патриарх не поднял мятежа против него среди народа, во множестве собравшегося в церковь на всенощное пение. Он знал, что народ любит патриарха и что все охотно будут повиноваться ему даже до готовности умереть за него. И вот на рассвете царь посылает в церковь патриарху сказать: "Зачем ты смущаешь народ и строишь кобы против царя, который желает общего мира и единомыслия?" Зачем возбуждаешь на мятеж безумных людей и кровью междуусопной рать и хочешь наполнить царствующий град? Святейший подряд отвечал посланным царям: "Ни о чем подобном тому, что вы говорите, мы не помышляем. Даже на ум нам никогда не приходило то, что о нас думает пославший вас царь. Мы собрались в дом Божий не для какого-либо враждебного царю совета, но на словословие Божие" на моление и мольбы да умилостивится Бог и оградит миром церковь свою царя и весь народ да упразднит еретические шатания а всех утвердит в единомысленном правоверии. Посланные сказали: "Нет, так это как не так это, как ты говоришь. Одно говоришь ты устами, а другое помышляешь в сердце свое, И помышляемое хочешь привести в исполнение, а так как ты явно собираешься восстать против царя, то сам и твои единомышленники при наступлении дня идите в царскую палату. И там отвечайте самому царю на предложенный нами вопрос, чтобы и царь мог обстоятельнее узнать о ваших намерениях. Так сказав, посланные ушли. Все бывшие церкви, видя и слыша это, поняли, что будет потом какое гонение и зло предстоит перенести служителю Божию и всей церкви Христовой, и начали молиться еще усерднее, со многими слезами и воздыханиями. По окончании всеночного бдения святейший Никифор вышел на середину церкви и поучал во всеуслышание. О собор собранный духом Божиим Кто ожидал, что святая церковь подвергнется таким бедам, какие теперь мы видим. Вместо радости испытывает она печаль, и от тишины переходит к смущению. Пасущая на доброй пажити словесное стадо терпит хищение от развратившихся, и Матерь, увещевая всех чад своих к единомыслию, раздирается на части та церковь, которую Христос приобрел честную Свою кровью, которую сохранил в чистоте от всякого порока, Ефесянам 5:27, оградил апостолами, пророками, мучениками и святыми всех чинов и показал как рай украшенный и огражденный стенами. Какие беды терпят она ныне от людей, которые по внешности подобны нам, а на самом деле отстоят далеко от нас, сделались врагами нашими. И до того дошли в своей злобе, что вместе с образом наносят бесчестие и тому, кто на нем изображен, и вместе с написанным на доске ликом Христовым отвергают и самого Христа. Ибо как честь, так и бесчестие творимые образу относятся к тому, кто изображен на иконе. Ныне враги правды уничтожают древнее церковное предание о почитании святых икон и узок узак соняют новое противоположное прежнему изобретённое еретиками и тем смущает души верных братья и чада молю вас не будем боязливы и малодушны угрозы их да не ужасают сердец наших будем ожидать божьей помощи Враждующие против нас и стремящиеся истребить в церкви правду подобны плывущим против быстрин речных Они в конце концов окажутся в глубине от изнеможения, ибо истина неодолим и увенчивает почитающих ее, побеждая ратующих против нее. Кто ее держится, тот и безоружный одолеет врага. Кто ее лишится, тот легко будет побежден, хотя бы и был вооружённым набран воина. Свидетели наших слов те, о которых мы говорим. Они не имеют никакого познания истины. Над ними смеются даже отроки, учащие учащие букварь. Ибо они противоречат сами себе и своих суетных в своих суетных мудрствованиях, как бы съедая подобно беснующимся свою плоть. Разумеете ли, что я говорю, братия? Все присутствовавшие в церкви воскликнули: "Знаем и убеждены, святейший отче, что вера наша православная есть истинная, и за нее мы все готовы умереть". Патриарх сказал: "Подобает нам, братья, пребывать согласными и единодушными в исповедании православной веры, чтобы наши противники не могли ни одного от нас отторгнуть к своему зло злочестию, ибо благодатью Христовую нас больше, чем их. Люди, взывая громким голосом, снова давали твердое обещание стоять за церковь даже до смерти. После продолжительной беседы с народом в церкви Святейший патриарх при наступлении дня возложил на плечи амафор и с бывшими при нём епископами, игуменами и со всем клиром отправился в царские палаты. За ними пошло также много народа. Когда же патриарх с православными достиг дворцовых ворот, то все были удержаны. Пропущен был только один первосвятитель. Обыкновенно греческие цари принимали благословение от патриарха и взаимно целовали правую руку в знак духовной любви. Злочестивый же армянин не оказал ходившему патриарху обычного почтительного приветствия, не попросил его благословения, даже не предложил ему сесть, но грозно, смотря на него, начал говорить с гневом. Что это за раскол возник среди вас и на царскую честь ков и восстания? Без нашего ведома собираете собора, смущаете народ и побуждаете его к волнению и мятежу. Собирать без нашего соизволения и совета соборы и распространять в народе будто мы держимся зловерия, а не церковного учения, не есть ли явная вражда и начало раздора? Если бы мы хотели искоренить правые, называемые вами древними уставы, то совершенно было бы нас своевременно было бы нас хулить, унижежать и обвинять в злочастивой ереси. Теперь же, когда из любви к правоверью мы желаем истребить раздоры и несогласия и всех привести к единству веры, зачем вы кулите нас, враждуете и говорите, будто мы обижаем церковь, между тем как мы мечёмся о ее мире и тишине разве ты не знаешь что много народов в смятении оттаргаются от церкви ради того что иконы пишутся и поставляются оттаргающиеся приносят книги разве ты не знаешь что много народов в смятении оттаргаются от церкви ради того что иконы пишутся и поставляются торгающиеся приносят книги и показывают в них слова божественного писания, которыми возбраняется делать иконы и почитать их. И если на возбуждаемые ими вопросы не будет ответов, то что воспрепятствует препятствует разделению в вере, которой уже никогда не прийти в соединение. Поэтому ради тех, кто волнуется умом и смущается, недоумением подобает вам немедленно иметь прение с этими отторгающимися от церкви из-за икон. Наша власть желает и повелевает, чтобы или вы опровергли и привели их в ваше мудрование, или побежденные в споре сами им покорились. Тогда и мы, увидев, где истина, присоединимся к лучшей стороне и утвердим ее нашей царской властью, чтобы таким образом стоять ей непоколебимо. Святейший Никифор отвечал царю: "Нет, молю твое величество, не считая нас виновными в расколах и мятежах, даже молитвой как оружием против царской твоей власти мы не пользовались" либо от божественного писания научились молиться за царя, а не желать ему зла. 1 Тимофея 2:2. Также не обращаем мы в еретическое умствование и пагубу здравых слов и учений веры, ибо дерзающих делать подобные дела, повелевает учитель правды, святой Иоанн Богослов, не принимать в доме и не приветствовать. 2 Иоанна 1:10. Достоверно известно не только нам, Но и всякому, кто обладает малейшим смыслом, что мир и тишина дело весьма доброе, и если кто бывает виновен в нарушении мира, того по справедливости все должны назвать злодеем. Тот царь добр, который имеет обращать, умеет обращать брани в мир, иметь жив в тишину. Ты же, с единомышленниками твоими, задумал навести брань на церковь, пребывающую в мире и оставив святые законы, по которым прославляется крест Христов и благочестие озаряет светом вселенную, предложил ввести помраченное учение пагубных людей, которого ни одна из церквей не принимает, ибо ни Иерусалим, ни Рим, ни Александрия, ни Антиохия не отвергают икон Христа, Пресвятой Богородицы, апостолов и прочих угодников Божиих. Но напротив, благочестиво почитают их по преданию святых отцов, который из сиренских соборов, утвердивший Духом Святым догматы православной веры, одобрил и принял иконоборное мудрование. И ты, царь, поэтому не восстанавливай отвергнутую ересь, и не вводи в святую церковь уже осужденного мудрования. У нас же с еретиками прения не будет, ибо какая нужда приперяться о том, что уже Соборно святыми отцами опровергнуто, отвергнуто и предано анафеме. Царь возразил на это святейшему патриарху. Не Моисей ли Бог сказал: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, и не поклоняйся им и не служи им. Исход 24:5. На каком же разумном основании вы пишете иконы и ту честь, которая подобает самому Богу, воздаёте созданным вами образам и иконам. Что идолопоклонники делали в старину, то и вы теперь делаете, пренебрегая заповедью Божией, данной Моисею, а через него и всем людям, не только древним ветхозаветным, но и нам новоблагодатным, верным христианам. Святейший Никифор отвечал: Разве Разве ты не знаешь, зачем израильтянам по исходе из Египта была дана Богом заповедь: не творить кумиров и всякого подобия? Зачем? А за тем, что жизнь в Египте приучила израильтян к нечестию и идолопоклонническому многобожию египтян, которые боготворили то неких людей давно уже умерших, то птиц небесных, зверей земных, гадов, рыб и разные чудовища. Делали подобие их и поклонялись им как истинному богу, чтобы искоренить в израильтянах идолопоклонство, которому они навыкли в Египте Бог дал им заповедь о нетворении кумиров, не всякого подобия, но не возбранил творить честные образы и иконы, которые служат не кои чужению, но к умножению богопочитания ибо не повелением ли того же Бога Моисей создал скинию и оковал со всех сторон золотом ковчег завета которым хранились скрижали жезл Ааронов и манна третье царств 7 глава и далее разве не повелел Бог сделать золотых херувимов поставить их над кивотом в скинии и по завесам скинии разве не были вытканы подобие лиц и херувимски и все это разве не почиталось израильтянами как честное и божественное а пред всем этим разве не поклонялись израильтяне богу и не приносили жертвы когда же они кланялись и приносили жертвы пред Скинии, кивотом и херувимами то не скинии не кивоту не херувимам поклонялись и приносили жертву но самому Богу, живущему на небесах. Скинию же и кивот с тем, что было в нем, и подобие херувимів вимов почитали честно, как предметы божественные, а не обоготворяемые, как и мы ныне поступаем. Поклоняясь святым иконам, зажигая пред ними свечи и устраивая лампады. Не доске и не краскам мы кланяемся, на самому лику Христа воплощенного Бога, изображенному на иконе, и не божество Христово пишем на иконе, ибо оно божество, как невидимое и непостижимое, неизобразимо, но начертываем человечество Христово, некогда виденное человеческими очами и осязая осязаемое руками, и не называем иконы Христовой Бога, но изображением лица Христа, Бога Христу Богу пред его святой иконой мы кланяемся как Богу, а икону Христову почитаем как предмет божественный, но не обожаем ее. Подобное должен сказать и об иконе Пресвятой Богородицы и о прочих святых, которых почитается самый Бог дивный во святых своих. Начав, но начав о ветхозаветном Мы ещё не кончим. Разве не повелел Бог Моисею вознести в пустыне медного змея, чтобы люди, укушенные змеями, приходили и взирали на него? И не не было ли тот медный змей чудотворным образом, чудесно исцелявшим тех, которые терпели укушение от живых змей? Ибо тот змей имел целебную силу не сам по себе, но от того, кого преобразовал преобразовал же он Христа, Спасителя нашего, которому должно было вознестись на древо крестное, по слову сказанному потом самим Христом в Евангелии: "И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесён быть Сыну человеческому" Иоанн 3:14. И что удивительного в том, что и ныне святые иконы бывают чудотворными, если еще в Ветхом Завете от медного змея творились чудеса. Но как этот змей творил чудеса не сам по себе, но силой того, кого прообразовал, Так и святые иконы бывают чудотворными силою изображенного на них лица. Вспомним еще и храм Соломона. Вменил ли Бог Соломону в грех то, что в созданном храме сотворил он иных, кроме сделанных Моисеем больших золотых херувимов? и изобразил подобие их по стенам, столпам и дверям и сотворил медное море на двенадцати изваянных валах. Не только Бог не минил этого Соломона в грех, но даже показал, что это дело богоугодно ему, когда сам посетил тот храм, и все, что в нем, ибо написано, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака. Ибо слава Господня наполнила храм. Итак, упомянутая раньше тобою о, Царь, заповедь закона Божия о нетворении всяких подобий, данная Моисею, уничтожает только языческое идолопоклонство, а не наша христианская благочестие, почитание святых икон. Если бы Бог эту первоначальную свою заповедью Также запрещал совершенно всякое писание и подобие честных лиц, как запрещал он изображения нечестивые, то противоречил бы сам себе, повелев потом Моисею, как было сказано, создать скинию и ее принадлежностями, да еще вознести скованного из меди змея. Но так говорить не подобает. Не противоречит Бог самому себе. И как верен во всех словах своих, так свят во всех делах своих. Он заповедал словом не творить языческих кумиров, изображать же для церковного украшения и славы Божией святые иконы. Этому научил делом. Сам на это наставил Моисея, повелев изобразить подобие херувимских лиц. Так и многие другие говорили царь и патриарх о святых иконах сначала наедине. Как и многое, так и многое другое говорили цари патриарха о святых иконах сначала наедине, потом были допущены внутрь и стоявшие за дверями епископы и клирики. Вошло и много сенаторов. Еще царь вызвал туда вооруженных воинов с обнаженными мечами на устрашение тех, кто не хотел согласиться с ним. Что там было, какие рассуждения и какое величие души и смелость обнаружили безбоязненные сердца. о том написано в житии преподобного Фёдора Студита 11 ноября по старому стилю и в житии святого Никиты исповедника в 3 день апреля, в 3 день апреля по старому стилю. Кончилось же все это гневом и яростью царя и изгнанием с бесчестием из царской палаты патриарха и всей дружины его. епископы, бывшие при святейшем Никифоре, немедленно были посланы на заточение и в различные места, но патриарх был до времени оставлен на своем месте отчасти потому, что не решались окончательно сделать ему зло, отчасти из боязни, как бы народ не поднял из-за него восстание и мятежа клириков же и многих из монашеского чина мучили в темницах и узилищах ранами и морили голодом и жаждой, принуждая к ереси. Святейший патриарх видя, что царь вполне отпал от правоверия и церковь весьма смущена. Чин же духовный подвергается гонению и страдает, написал к царице увещевая ее подать царю необходимый совет прекратить такое гонение. Писал также и к градоначальнику Евфихию и в Тихиану и динамысному царём и первому советнику его движимый ревностью апостольскую и пророческим духом он к увещаниям присоединил и следующее строгое слово Если не перестанете совершать совращать с прямых путей Господних карающая рука Господня будет на вас скоро Однако святой патриарх не только не мог убедить упорных, но даже подвиг и подвиг их на большую ярость. Ярость. Царь послал одного патриция Фому отнять у патриарха управление соборной церковью Святой Софии и не допускать, что патриарх служил в ней и говорил по поучения к народу. Так что патриарх в своем доме был как в заточении, никуда не выходя. от печали и от многих подвигов он изнемок телесно впал в недуг и лежал на одре болезни ожидая кончины своей еретическое же сборище не переставало волноваться и желало с ним прения. Послан был от царя и от единомышленников его брат царицы именем Феофан Саном с Пафарии к святейшему патриарху чтобы привести его для прений с ними. Святой отвечал посланному: Пастырь, лишенный овец, не выходит нарать против волков, и ищущий себе здравия не борется со зверьми. Зачем вы, отняв у меня в веренных мне Христом овец, призываете меня на прение, чтобы я один боролся с еретиками, как с волками? Если вы этого желаете, то возвратите мне овец моих. Отпустите из уз и темниц священников и клириков, и пусть каждый примет свое место, да будут возвращены из изгнания архиереи, и да примут вновь свои престолы, а находящиеся ныне на их местах, еретичествующие лжеепископы, неправильно возведенные, да будут извержены. И все правоверные, гонимые и страждущие да получат отдых отгонение и первоначальную свою свободу. Тогда, если будет угодно Богу, и если я выздоровею, мы будем готовы соборно обличить принятую гибельную злобу еретичествующих. Собор уже и беседе о вере следует быть в соборной великой церкви, где сам Христос Бог присутствует при чистых тайнах, а не в царских палатах. Ибо о церковном должно рассуждать в церкви, а в палатах устроять гражданские дела. С таким ответом Феофан возвратился с таким ответом Феофан возвратился к пославшим его. Те еще более озлобились на святого и снова отправили к нему нескольких из сборища своего, чтобы призвать его на суд. Святой патриарх возразил им: "Кто меня призывают на суд? то ли из патриархов, римский, александрийский, антиохийский или иерусалимский. Если же их в соборе вашем нет, то к кому мне идти? Или вы меня патриарха призываете? Вы ли беззаконные будете судить меня законного пастыря? Не пойду к явным врагам моим, которые как лютые звери, приготовились растерзать меня без вины с моей стороны. Да и как я пойду больной, когда не в состоянии даже встать с огра? Разве содром возьмете и понесете меня? И эти посланные возвратились без успеха. Тогда еретическое сборище, исполненное великой злобой, незаконно лишило, лишило сана ни в чем не повинного святого и богоугодного мужа патриарха Никифора. И предало его анафеме, само будучи в высшей степени достойно извержения и проклятия. Они предали анафеме не только святого Никифора, но и предшественников его святейших патриархов правоверных и отошедших ко Господу после блаженной кончины Тарасия и Германа. Этим и закончилось лукавое соборище соборюще еретическая. Поздно вечером царь послал воинов взять Никифора из патриаршего дома и вести его в заточение. Свирепые воины подступили к дому с оружием и дриколиями, производя шум и мятеж. Злословие святейшего Никифора И прежде бывших патриархов Германа и Тарасия. Услышав это, патриарх последился и благодарил Бога, что сподобился таких злословий за православие. Вышеупомянутый упомянутый Фома, выше упомянутый патриций Иома, которому царь верил соборную церковь Святой Софии, будучи вместе с тем и блюстителем патриаршего дома, повелел воинам прекратить шум. Крепко запер входные двери патриаршего дома, пошел к царю и сказал ему: "Государь, нет нужды во множестве воинов, иначе народ, услышав шум, соберется и сделает какое-либо зло. Пошли только двоих мужей и с ними несколько слуг, чтобы вынести патриарха на руках, ибо он очень болен и не может идти сам". Царь так и сделал, приказал воинам отойти от патриаршего двора, а через час просил двух мужей из своего дворца. Прислал двух мужей из своего дворца и был выведен, или скорее вынесен святейший Никефором из своего дома. Желая помолиться в своей великой престольной церкви Святой Софии, он вошел в нее, поддерживаемый двумя мужами. повелел зажечь свечи и кадить фимиамом. Простерся на землю крестообразно и долго молился, рыдая и орошая землю слезами. Потом он встал с земли, увидев неких православных, тоже пришедших к нам и плакавших о патриархии. Он благословил их, в последний раз, простился с ними со словами: "Чада, я нашел вас правоверными христианами и оставляю вас правоверными христианами". и вышел из церкви. Воины посадили его на колесницу и в полночь, когда все спали, отвезли на берег моря. Здесь положили его владью и перевезли в Хрис-Хрисополь, в некое место, называемое Волуе, где был монастырь. Так был неповинно изнын с престола своего великий угодник Божий святейший патриарх Никифор после девятилетнего управления Христовой церковью спустя недолгое время он был отослан далее на остров Проконнис в монастырь святого великомученика Феодора когда же направляясь к этому острову везли его на корабле мимо страны где находился преподобный Феофан игумен великого села Оба святые мужа прозорливыми очами увидели и приветствовали друг друга. Преподобный Феофан, будучи в келье своей, повелел ученику своему положить в кадильницу горящие угли. зажег свечи, возложил на угли фимиам и поклонился до земли, беседуя как бы с неким лицом, шедшим мимо. Ученик спросил его: "Оте, что ты делаешь? Кому поклонился и с кем беседуешь?" Преподобный отвечал: "Святейший патриарх Никифор" Неправедно изгнанный за правоверие следует в заточении на корабле мимо этой страны. Для того мы зажгли свечи эфемиан, чтобы воздать патриарху подобающую честь. В то же время святейший патриарх Никифор, находясь на корабле, внезапно преклонил колено, взаимно поклонился святому старцу и, распростерши руки в воздух, преподал благословение. Один из бывших Со святейшим на корабле спросил его: "Кого благословляешь, святейший отче?" И перед кем преклонил колени. Патриарх отвечал: "Феофан исповедник игумен великого села приветствовал нас и почтил зажженными свечами и фимиамом. Я же со своей стороны поклонился ему, и ибо и он в непродолжительном времени пострадает подобно нам. Что вскоре избылось. Достигнув назначенного ему места изгнания, святитель Христов Никифор провел там в тесноте и частых болезнях терпя скудость в необходимом 13 лет и перешел на вечный покой к Господу. Представляешь же, радостной душою произнес слова Давида: "Благословен Господь, который не дал нас за добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих". Сеть расторгнута, и мы избавились псолом 123-й, стихи 6 и 7. Сказав это, он предал душу свою в руки Господа своего, и рыдали на нем верные, а еретики радовались. Честное тело его было погребено в церкви святого великомученика Феодора. Потом, когда ересиархи погибли и иконоборное мучительство прекратилось, и снова воссияла тишина. И правоверья честные мощи святого Никифора были перенесены 13 марта 1846 года в Цариград царствование Михаила сына Феофила и матери его Феодоры и с честью положены в соборной церкви Святой Софии во славу Христа Бога нашего с Отцом и Святым Духом славимого во веки аминь Кондак святителю Никифору Победы венец с небесе о Никифоре преславный яко прием от бога спасай верую почитающих Тя, яко священно начальника христова и учителя богу нашему слава всегда ныне и присно и во веки веков аминь